Глава девятнадцатая. Июнь 2014 года. «Мне не хотелось выходить из дома. Мне ничего не хотелось делать. Мне хотелось одного — лечь в кровать, натянуть на голову простыни и нажать на кнопку «Перемотка моей жизни». Но всё как будто устаканилось. Вспышек гнева у Эсса больше не было, никакого рукоприкладства, никакой боли. Он извинился один-единственный раз в записке на следующий день после нашей злополучной годовщины, и всё. Уэс делал вид, будто всё в порядке, и наша жизнь идёт своим чередом. Но для меня всё было не так просто. Я жила в подвешенном состоянии, не зная, что выбрать. борьбу или бегство. Я ушла с работы ради нашего будущего. И что я получила взамен? Ничего. Ребенка не было. Последние несколько месяцев я почти смирилась с тем, что его никогда не будет. Несколько месяцев назад я предложила, чтобы мы с Уэсом обратились к специалисту по репродуктивному здоровью. Он быстро прекратил этот разговор. Сказал, что незачем торопить события, что мы почти не пытались. Я не стала говорить ему, что если бы он уделил нашему браку то внимание, какое уделял вначале, он бы понял, что мы активно пытались уже больше года. Хотя, кто знает, возможно, отсутствие детей было даже к лучшему. От одной только мысли о том, чтобы принести в ту обстановку, в которой я жила, новую жизнь, мне становилось дурно. В последнее время я оказалась затянута в бездонную черную дыру — где я видела наши с Уэсом хорошие моменты. Я видела, как мы с друзьями сидим за обеденным столом и весело смеемся. Он смотрел на меня с блеском счастья в глазах, и тогда я видела в нем последние оставшиеся крохи добра. Когда же Уэс был на работе, дом казался невероятно пустым. Благодаря Рене я превратилась в завзятого садовника. Со временем наша с ней дружба только окрепла, У меня было несколько подруг в Фоллсчорч, но это были подруги-прилипалы. Они на какое-то время липли к вам, но, найдя кого-то в их глазах более достойного, быстро исчезали. Рене была настоящей подругой, я же себя с ней по-свински. На этой неделе она слала мне СМСки и несколько раз звонила мне. Я ответила лишь на один звонок и на пару ее сообщений. Она сказала, что если не увидит меня лицом к лицу, то постучит в мою дверь и будет стучать до тех пор, пока я не открою. Так что лучше заскочить к ней в магазин, поздороваться, заверить ее, что со мной все в порядке, и уйти. Я боялась, что если останусь слишком долго, она увидит последствия моей ссоры с Уэсом, следы рукоприкладства, стыд, позор. Мне же этого хотелось меньше всего. Просто оставайся дома, лучше побыть одной, нашептывал мне разум. Желание сдаться и укрыться в доме было выше моих сил. Но я безвылазно просидела дома почти всю неделю и знала, что если не заставить себя выйти сейчас, потом я этого уже не сделаю. Как назло, прогноз погоды был неутешительным. Облачность серебристой пеленой затянула все небо. Жара была удушающей, на висках выступил пот, одежда прилипала к коже. Я поймала себя на том, что молю небеса, чтобы те поскорее разверзлись и и полились дождем. Я припарковалась напротив магазина «Рене». В то время дня здесь было довольно тихо. Большинство людей были на работе. Захлопнув дверь машины, я услышала пронзительный детский смех и медленно зашагала к парку. Это был один из лучших парков Фолс Чёрч с новым оборудованием для детских площадок, надежным ограждением и павильоном для пикников и вечеринок. Здесь повсюду росли большие дубы, а под ними стояли скамейки, где посетители прятались от яркого солнца. Я поймала себя на том, что остановилась, задумчиво глядя на сидящих под деревом мам. Все как одна были погружены в свой собственный мир. Время от времени они поглядывали на детей, но тотчас возвращались к своей болтовне. Рядом с одной была коляска. Она двигала ее взад-вперед, иногда подтягивая ее ближе, и улыбалась, когда малыш внутри нее... Визжал и смеялся. Неужели это так ужасно мечтать о ребенке? Похоже, Уэс так и думал. Я могла легко придумать тысячу разных причин, способных разрушить наши отношения. Но мне и в голову не могло прийти, что дети станут одной из них. Взглянув на меня, одна из мам подозрительно прищурилась. До меня тотчас дошло. Я ображу по парку и пялюсь на всех, как чокнутая. Я быстро развернулась, и поспешила через улицу, в надежде скрыться от их взглядов, но все равно чувствовала их на моей спине. Я скрестила на груди руки и ссутулилась. Имея возможность сложиться пополам, я бы так и сделала. Хотя было облачно, я вытащила из сумочки темные очки и надела их. Это звучит безумно и, вероятно, жалко, но за ними я как будто отгородилась от внешнего мира. Пока на мне темные очки, никто из прохожих не увидит мои глаза или мою боль. Это была гениальная идея. Почему она не пришла мне в голову раньше? Я улыбнулась, глядя на тротуар, и тут же врезалась в стену. Я отшатнулась и подняла голову. И тут до меня дошло. Стена на самом деле была человеком. «Извините», — пробормотала я, почти не глядя на него, но затем все же подняла глаза. Я его знала. Это был подрядчик, который построил наш дом. Он улыбнулся, и у меня внутри как будто что-то оборвалось. «Виктория, не так ли?» Я сдвинула солнцезащитные очки на теме. «Синклер Монтгомери». Как я могла его забыть? Высокий и широкоплечий, как всегда. Солнце было к нему благосклоннее, чем ко мне. Его кожу покрывал бронзовый загар. Черные волосы были короче, чем я помнила. На нем были джинсы и черная футболка, под которой перекатывались мускулы. «Рад вас видеть», — сказал он. Я поймала себя на том, что улыбаюсь в ответ. «А я вас», — Синклер указал на цветочный магазин. «Вы здесь, чтобы увидеть Рене?» «Да, я давно хотела ее проведать, но она была занята. Лучше смириться, стиснуть зубы и выслушать ее, иначе она проест вам мозг, пока не добьется своего». В этом я не сомневалась. Он распахнул дверь и махнул рукой, приглашая войти. «После вас». Проходя мимо него, я задела плечом его грудь и уловила аромат одеколона, запах дерева или природы, или тяжелой работы. Я сделала вид, что не заметила, как забилось мое сердце. Мне не нужно было смотреть в зеркало, чтобы знать, что мои щеки вспыхнули румянцем. «Виктория! Одна из моих любимых людей!» воскликнула Рене, выходя из застойки. «А меня в этом списке нет?» — спросил Синклер. «Это зависит от...» «У тебя есть ключи от моей машины?» Он бросил ей связку ключей. «Лови». Рене поймала их одной рукой. «Тогда начну сначала. Виктория, Синклер, двое моих любимых людей». «Неплохо», — ответил Синклер. «Но в следующий раз, вложив слова чуть больше чувств...» Синклер положил свои огромные руки на стойку и взглянул на меня. «Виктория, вы бы так поступили со своим братом, после того, как он любезно отвез вашу машину в мастерскую, чтобы залатать шину и заменить масло?» Похоже, вопрос был задан не для того, чтобы из вежливости вовлечь меня в общий разговор. Нет, в его глазах горел неподдельный интерес. Я поймала себя на мысли о том, что не видела его почти год, но ощущение было такое, будто мы с ним расстались только вчера. Постепенно я расслабилась. «Я никогда так не обижаю своего брата», — поддразнила я. «Обманщица», — сказала Рене. Синклер улыбнулся мне. Почувствовав эту улыбку от кончиков пальцев до мысков ног, я поспешила отвести взгляд. «Так где ты пропадала?» — спросила меня Рене. Синклер вытащил телефон и повернулся к нам спиной. «Да так, ничего особенного», — уклончиво ответила я. «Просто расслаблялась дома». Даже для моих собственных ушей мои объяснения прозвучали жалким детским лепетом. Рене нахмурилась и, шагнув ближе, пристально посмотрела на меня. Она была слишком близко. Мне лучше уйти, причем немедленно. «Эй, мы же не на улице, верно? Можешь снять темные очки». Я отступила на шаг. «Знаю. Просто я решила зайти на минутку и поздороваться». «Останься», — серьезно сказала она. «Мне тут нужно кое-что сделать, но я хотела поговорить с тобой». Она взглянула на Синклера. «Давай пойдем в заднюю комнату и поговорим, хорошо?» «Хорошо», — ответил я слишком бодро и неестественно. Чувствуя себя пародией на ту, кем я была раньше, я теперь из кожи вон лезла, чтобы доказать, что со мной все в порядке. Рене вернулась к кассе, а я воспользовалась моментом, чтобы по-настоящему осмотреться. «Я уже бывала здесь», — Но каждый раз, когда я заходила в цветочный магазин Рене, здесь как будто что-то менялось. Внутри магазинчика царил эклектичный стиль, но мне это нравилось. Рене была убеждена, что ничего нельзя выбрасывать и частенько совершала вылазки в антикварные магазины и на блошиные рынки в поисках интересных находок. Стены были выкрашены в темно-синий цвет. Стена напротив меня была увешана зеркалами разных форм и размеров. По обоим концам длинного деревянного стола, что тянулся вдоль стены, к ней были приставлены две сломанные лестницы. Белая краска по большей части облупилась, но ступеньки были прочными, и на них стояло множество самых разных цветов. «Хорошо», — сказала я, стоявший за моей спиной Рене, — «давай поговорим». «Я вернусь через несколько минут», — сказала она, обращаясь к Синклеру. Тот всплеснул руками. «А что прикажете делать мне?» «То, что у тебя получается, лучше всего. Сядь и украшай собой мир, Син!» Шагая следом за Рене, я обернулась на него через плечо. Наши взгляды на миг встретились, и я поспешила отвернуться. Задняя комната представляла собой коморку с придвинутым к стене столом, на котором стоял открытый устаревший ноутбук с налепленной на экран наклейкой. Рядом со степлером стояла небольшая фотография в рамке, изображавшая Рене и ее мужа, и повёрнутые так, чтобы всегда быть перед её глазами. Рядом с дверью примостился мини-холодильник. Указав мне на офисный стул, Рене достала из холодильника воду. «Хочешь пить?» — спросила она. Я вежливо отказалась и села. Какое-то время мы с Рене говорили о том о сём, но, увы, безобидные темы быстро иссякли. Рене вздохнула и выбросила пустую бутылку в мусорное ведро. «Так где же ты на самом деле была?» «Дома?» «Занималась делами». Рене приподняла бровь. «Я поняла. Дома? Делами?» «С тобой всё в порядке?» «Всё отлично!» Я бодро улыбнулась ей, но улыбка эта тотчас дрогнула, потому что моя душа кричала криком, умоляя меня рассказать Рене правду. Мне стоило неимоверных усилий не поддаться на её мольбы. «Всё ясно, у тебя всё в порядке». Рене оттолкнулась от стены, и задумчиво посмотрела на свои руки, как будто решала сложную математическую задачу. Затем подняла голову и посмотрела мне в глаза. «У вас с Оэсом всё в порядке?» Я помедлила с ответом, всего секунду, но Рене хватило ее. её. «В чём дело?» — спросила она. «Теперь настала моя очередь посмотреть на свои руки. Мы сейчас переживаем нелёгкий период». Рене сочувственно кивнула. «Это нормально. Супружество никогда не бывает гладким. Иногда мой муж просто бесит меня, а в другие моменты я просто без ума от него. Но большую часть времени он меня бесит», — игриво сказала она. Я улыбнулась, оценив ее попытку поднять настроение. «Как долго он тебя обычно бесит?» — Рене хмурила брови. «Это зависит от того, насколько я устала. То же самое касается и его. Но дольше всего...» Я взволнованно кивнула, как манна небесная, ожидая, что она ответит мне. Я бы сказала, что примерно, когда я открыла свой бизнес. Мы были женаты всего два года. Он сильно переживал, опасался, что я могу прогореть. Честно говоря, я тоже. Но я хотела хотя бы попробовать, посмотреть, есть ли у меня шанс. Мы рявкали друг на друга добрых два месяца. А потом однажды вечером он не пришел домой. И это было нашей проверкой на прочность. Мы приложили все усилия, чтобы преодолеть жизненные неурядицы и не переносить их друг на друга. Два месяца. Мне два месяца показались бы прогулкой по парку. Судя по твоему лицу, это не совсем то, что ты хотела слышать», — устало заметила Рене. «Я тяжело опустилась на стул. На самом деле, между мной и Уэсом все гораздо хуже». До какой степени? Если я расскажу тебе, Рене подняла обе руки, я никому не скажу, обещаю. Я кивнула и глубоко вздохнула. В последнее время у Эсу приходится не сладко. Он пытается стать партнером, но это требует больше времени, чем он ожидал. Он постоянно работает сверхурочно. Мы почти не видимся, и это напрягает. В прошлом году я думала, что рождение ребенка «Сделает нас счастливее, чем мы даже могли себе представить, но этого не произошло. Я ушла с работы. Ради Уэса я отказалась от части себя. Он не хотел ребёнка, но я убеждала его. Несколько раз он выходил из себя. Эти вспышки гнева случаются на ровном месте, когда я меньше всего их жду. Я громко выдохнула. И каждая хуже предыдущей. И я больше не знаю, что делать. Мне всегда казалось, что сказать правду... Это всё равно, что вырвать больной зуб. Но в каком-то смысле я как будто сбросила с себя груз. «Эти вспышки», — медленно сказала она, — «насколько они сильны?» Вопрос был задан спокойно. Она не стала спрашивать меня, что называется в лоб, распускает ли ОС руки, но это подразумевалось. Я подавляла всё плохое, что было между мной и уэсом, и это медленно пожирало меня заживо. Я знала, что должна рассказать кому-то правду, но это было последнее, что мне хотелось сделать. Ведь кому, скажите, нравится обнажать свою боль и унижение? Это всё равно, что стоять голым перед чужими людьми. Но Рене была для меня не чужой, и в глубине души я знала, если я хочу кому-то довериться, то этот человек — она. Я встала со стула и повернулась к ней спиной. Рене недоуменно посмотрела на меня — Порой слова подводят нас, вы просто не можете подобрать нужные, чтобы описать ситуацию или ваши чувства, и тогда их приходится демонстрировать. Глядя в стену, я напомнила себе, что могу ей доверять, и подняла подол рубашки до плеч. Я уловила момент, когда она все увидела, потому как она ахнула. Большинство синяков с вечера второй годовщины нашего брака исчезли, но Рене увидела не синяк, а порез. Когда в ресторане Уэс ударил меня спиной о стену, я натолкнулась на край зеркала. Остался глубокий порез длиной около пяти дюймов. Прошло всего несколько секунд, но мне их хватило. Я опустила рубашку и быстро обернулась. На лице Рене был написан неподдельный ужас. «Что это?» «Краткий обзор моего брака», — пробормотала я. По ее лицу промелькнула искренняя боль. «И давно это с тобой?» Я прислонилась к стойке и, пожав плечами, уставилась в пол. «Не так давно. А точнее?» «Относительно недавно», — пролепетала я, отказываясь думать о вспышках его беспричинного гнева. «Это просто не похоже на него, если честно, мне с трудом в это верится», — растерянно ответила она. «Но это так». Воцарилась напряженная тишина, — Рене начала мерить шагами комнату. «Это ненормально!» — с жаром сказала она. «Я знаю». Она резко развернулась и в упор посмотрела на меня. «Так ты уйдешь от него?» Я не ответила, и Рене не стала скрывать своего разочарования. «Виктория? Нет!» «Все не так просто!» — пробормотала я. Но даже для моих собственных ушей мой ответ прозвучал неубедительно. «Да, я раскрыла талику правды, но я не была готова открыть ее всю. Как мне объяснить ей, что мой страх — это огромный, сильный зверь, живущий внутри меня? Он контролирует все, что я делаю, причем до такой степени, что порой я чувствую себя парализованной и запертой в собственном теле. Решения, которые я когда-то приняла бы в один миг, теперь превратились в тяжелые битвы, в которых мне, похоже, никогда не победить. Я не могла сказать ей, что чувствую себя жуткой лицемеркой. Сколько раз я видела в отделении неотложной помощи женщин с подозрительными синяками и внимательно слушала, как с их языков слетала отговорка за отговоркой. Мне всегда казалось, что на их месте я не смирилась бы с насилием. Я бы ушла, потому что я была сильная, у меня было чувство собственного достоинства, и я знала, что заслуживаю большего, и вот теперь я такая же, как они». «Будь у меня возможность найти каждую пациентку, которую я в своё время молча осудила, и просто сказать, что теперь мне стыдно, я бы это сделала. Послушай, можешь не говорить мне, что не так, я сама знаю. Можешь не говорить мне, что я должна уйти. Поверь, что бы ты ни думала в эти минуты, я уже думала об этом тысячу раз». Рене поджала губы. «Я знала, ей хотелось сказать мне тысячу вещей», но она не сказала, за что я была ей благодарна. Я резко оттолкнулась от стойки и поправила шорты. «Мы можем оставить эту тему?» «Конечно», — я схватила сумочку и зашагала к двери, лишь бы поскорее прекратить этот разговор. «Виктория», — я медленно повернулась. «Это не твоя вина», — тихо сказала Рене. Я подняла голову и сморгнула слезы и если тебе когда-нибудь что-то понадобится, я на расстоянии одного телефонного звонка». «Я знаю», — ответила я. Она остановила меня, мягко взяв за руку, но я всё равно вздрогнула. «Я серьёзно, я всегда готова помочь, что бы ни случилось. Когда люди первыми предлагают вам помощь, я верю, что они делают это искренне, но и наивно. Очень легко раздавать обещания», не зная всей ситуации, и еще проще убежать, когда дело будет совсем швах. Но по взгляду Рене я поняла, что она действительно готова помочь. «Спасибо», — с благодарностью прошептала я, причем от всей души. Как только мы вышли из коридора, Рене улыбнулась, как будто ничего не случилось. «А вот и мы», — объявила она. Синклер постучал по циферблату часов. «Вы ведь понимаете, что пробыли там почти тридцать минут?» «Мы говорили». Взгляд Синклера метнулся с его сестры на меня. «О чем?» «Извини, неужели ты вырастил вагину, пока я была там, а я не знала об этом? Почему тебя волнует, о чем мы говорили?» Он поднял руки в знак капитуляции. «Просто спрашиваю. Не нужно отрывать мне за это голову». «Мне пора», — объявила я. «Хорошо». Увидимся позже, бодро ответила Рене. Синклер пристально посмотрел на меня, как будто разглядывал в микроскоп. Увидимся позже, сказал он, помолчав секунду. Его слова не были банальной вежливостью, нет, они прозвучали как обещание.